глава 7 часть 8 разгром лаборатории лаборатория была основательно разгромлена пришедшая в себя линда сидела на кушетке и недоуменно разглядывала разгром Олег проверил оставшиеся в целости приборы, ввел роботов и снотворное вены линды. Потом вызвал персонал для уборки помещения и чтобы привели в порядок девушку. Вячеслав наконец смог снять шлем и, коротко поговорив с кем-то по телефону, ушел, взяв с Олега слово, что как только девушка проснется, то ему сразу же сообщит. Павел Федорович возбужденно прохаживался по коридору, ожидая Вячеслава с новостями о последних событиях. Он еще не видел дочь после того, как отдал ее на попечение врачам. Было известно только то, что она в относительном порядке и потребуется совсем немного времени на восстановление. И тогда можно будет, наконец, узнать, что произошло. Вячеслав вышел из лаборатории, снял с себя костюм биозащиты и кинул его в утилизатор. Руки заметно дрожали, пока он управлялся с одеждой и крышкой утилизатора. Лицо его побледнело, нос заострился, губы приобрели синюшный цвет. Футболка основательно пропиталась потом. Предстояла еще одна печальная процедура — вскрытие тела друга. Павел Федорович с пониманием кивнул, достал круглую коробочку и вытряхнул таблетку допинга на ладонь. Подал ее и пластиковую бутыль с водой Вячеславу. Придется унять свое нетерпение и интересующие вопросы задать позже. У молодого человека осталось еще одно незаконченное дело. Все разговоры потом. Вячеслав с Михаилом стояли, скрестив руки на груди за стеклянной перегородкой смотровой и наблюдали за вскрытием тела Потолога анатом споро работал, комментируя свои действия в диктофон. Голова трупа была опутана сетью проводов и подключена через небольшой прибор к компьютеру. Память Дмитрия перекачивалась для анализа и дальнейшего хранения. Посмотреть сразу запись не представлялось возможным. Требовалась дешифровка сигналов мозга, и только после этого память умершего можно увидеть и услышать. — Может, все же дождемся расшифровки, а пока пойдем отдохнем? — прошептал Михаил. Они уже довольно долго стояли в ожидании результата вскрытия. А после насыщенного событиями дня... Это становилось уже довольно затруднительным, да и к тому же действие стимулятора уже заметно ослабло. — Нет, все узнаем сейчас. Если его оседлала игровая метка, обязательно останутся следы, — прошептал в ответ Вячеслав. Прошло еще немного времени. Вячеслав напряженно размышлял. — Итак, кому выгодно уничтожить Линду? Кому мешает обычная девушка, работающая на радио? Она что, важная политическая персона, криминальный авторитет, сотрудник секретной службы? Нет, конечно. Вячеслав в этот раз не облажался и тщательно проверил информацию о Линде по всем направлениям. И нет никаких сомнений, что прорывались именно в ту лабораторию, в которой находилась девушка на ум приходит только одно имя – Ирма Хант. Когда разведка донесла, что Ирма вернулась в Москву и ее группировка расквартировалась в одном из поселков ближайшего Подмосковья, Вячеслав тут же организовал слежку за бывшей любовницей. Отношения с ней до сих пор вызывали прилив ощущения жгучего стыда от совершенной ошибки и это накануне важного назначения. И как он мог тогда допустить столь грубую профессиональную оплошность и не проверить всю подноготную Ирмы? Единственное, что его немного оправдывало в собственных глазах, связь с хрупкой прекрасной блондинкой он никогда не воспринимал всерьез и, естественно, никогда не откровенничал с Ирмой ни на какие темы а все их встречи проходили на нейтральной территории. Пока Вячеслав наслаждался обществом прекрасной девы, ему и в голову не могло прийти, что сама дева восприняла их отношения всерьез. Хотя это и странно, ведь в начале отношений их ничего не связывало, кроме улетного секса. Все разговоры вращались в основном вокруг постельных сцен Назначение следующей встречи до природы погоды. И только когда Вячеслав получил доступ к следующему уровню секретности, ему пришло на ум пробить Ирмухант. И вот так новости. Дамочка-то с секретом? Да еще с каким? Криминальный авторитет, подмявший под себя несколько областей России и страны Европы, Владелица нескольких подпольных заводов по разработке и производству наркотических веществ. Холодная, расчетливая убийца, которую боялись и уважали остальные авторитеты. Ирма Хант постепенно захватывала власть по всему миру. Хрупкая на вид девушка так хитро манипулировала людьми, что всегда выходила чистенькой из мутного криминального болота так что поймать ее, а главное доказать причастность к преступлениям, мечтали все спецслужбы мира. Поэтому, получив донесение, что красавица снова замаячила на горизонте, Вячеслав первым делом установил слежку за ней, а потом вернулся на место нападения на его машину. Тщательно обследовал буквально каждый сантиметр дороги и близлежащих деревьев, Вячеслав наткнулся на несколько веб-камер дальнего радиуса действия. Выходит, что смерть Глинды была бы выгодна в первую очередь Ирме. Вячеслав уже знал, что бывшие любовницы и брошенные жены способны очень на многое, в том числе на элементарную месть. А если это так, и это Ирма подсадила Дмитрию Метку то напрашивается очень неприятный вывод — Ирбахант, игрок. Еще один интересный вопрос напрашивается — а человек ли ада вообще? «Молодые люди, идите сюда!» Наконец позвал их патолога Анатом, прервав размышление Вячеслава. Он сидел уже за столом у микроскопа и рассматривал препараты на предметных стеклах. — Ну, что там? Нашли что-нибудь? — опередил с вопросом Михаил. — На первый взгляд, ничего странного. Все как у обычного человека. — Как же так? — в один голос удивленно воскликнули парни. — А вот так. — патологоанатом повернулся к ним на стуле. — Во всяком случае, сейчас я не увидел ничего такого. Нужно еще дождаться результатов анализов. «Может, они покажут, что интересно?» Вячеслав ненадолго призадумался, потом спросил. «Могу я сам взглянуть на его шею сзади?» «Да, пожалуйста». Мужчина пожал плечами, они перешли к столу для аутопсии. Вячеслав надел перчатки и осторожно повернул голову трупа на бок. «Лупу!» патологоанатом опустил прибор на гибком кренштейне и включил дополнительное освещение все равно плохо видно что ты хочешь там найти помоги перевернуть его хочу осмотреть весь позвоночник для этого не обязательно его поворачивать наши столы напрямую транслируют изображение на монитор Потологонатом указал на лабораторный стол. Вячеслав уселся и начал водить курсором по изображению позвоночника трупа. Как увеличить это? Он уткнул палец в экран, изображение автоматически начало увеличиваться от прикосновения. Что это за отверстие такое? Разве оно тут должно быть? Потологонатом смотрелся в изображение. Нет. Лицо его удивленно вытянулось. — Дай-ка я взгляну поближе. Медик взял более мощную камеру и направил объектив объективно на шею трупа. Новая картинка, более четкая, появилась на мониторе через несколько мгновений. Зафиксировав изображение, он еще раз визуально, при помощи лупы, осмотрел обозначенное место. — Да... Очень маленькое отверстие. Если бы не ты, я сам никогда не заметил бы его. Да тут еще есть повреждения. Смотрите, на позвоночнике остались явные следы присутствия червя. При сильном увеличении видны трубчатые полости. Ого, да их тут полно. Просто я знаю, где и что искать». «Выходит, нашего Димку оседлала метка-паразит?» — подал голос Михаил. «Да», — Вячеслав выпрямился, — «я же говорил тебе, он не предатель. Надо сказать нашим и похоронить его с почестями». «Нет», — Вячеслав энергично тряхнул головой, схватив друга за рукав. «Хозяин метки пока не должен знать, что мы в курсе событий с Дмитрием». Мало ли на ком из наших может быть еще эта дрянь. А так у нас есть шанс опередить его и вычислить. Надеюсь, вы понимаете, что про червя не стоит упоминать в официальном отчете. Обратился молодой человек к Да, конечно. Не отрываясь от экрана электронного микроскопа, рассеянно кивнул тот, мысленно предвкушая... Как напишет докторскую диссертацию. Мне кажется, вы не поняли всю серьезность ситуации. Вячеслав, угрожающе навис над патологоанатомом, положил руку ему на плечо и слегка сжал. Тот, наконец, поднял голову и посмотрел в глаза Вячеслава. Надеюсь, вы понимаете, что если информация о метке выйдет за пределы этого помещения, то я лично займусь вами, так что о научных трудах и славе придется забыть, по крайней мере, на эту тему. Вячеслав приподнял рукав и продемонстрировал переливающийся на запястье чип. Патологоанатом печально вздохнул и кивнул. Он знал, что с обладателями подобного чипа шутки плохи молодые люди быстро шагали по длинному коридору подземного жилого комплекса что то подсказывает мне что ты уже знаешь чьих это прекрасный хлапок дела зло усмехнулся михаил ему все не давало покоя то что пока не удастся восстановить доброе имя дмитрия в глазах товарищей тише нас могут услышать вячеслав оглянулся и понизил голос до шепота Подождем, пока пал Федорович пораспросит сула и донесений разведки. Спешка требуется при ловле блох. А пока стоит собрать как можно больше информации и только потом действовать. Мы обязательно расскажем ребятам про Дмитрия, но только после того, как убедимся, что больше ни на ком из нашего отряда нет метки. Договорились? Ты прав. Пошли поспим чуток, что ли? Да. Ну, до встречи. И помни, никому ни слова. Михаил кивнул. Молодые люди попрощались и пошли каждый в свою комнату.